Глава 18. В чувства меня привели странные звуки, пугающие лязгом и грохотом, треском, с которым обычно камушки рассыпаются в щебень, а щебень затем превращается в пыль. Как сказать, в чувства я начал слышать и понимать, что я нахожусь не во сне. Вместе с этим пониманием на меня обрушилось жжение в ноге, вернулось лёгкое головокружение. которая до этого меня в принципе не беспокоила, а теперь вместе со странными звуками возвращала ощущение беспомощности. До тех пор, пока я не открыл глаза и не увидел, что меня трясёт Алёна, а её лицо перекошено от ужаса. Понять, как она меня трясёт и за что держит, не удалось. Я опустил глаза на собственные руки, И лишь увидев, как мои запястья стснуты пальцами светловолосой девушки, осознал, как всё происходит. Секундой позже вернулось и ощущение пальцев на моей коже. Головокружение заметно уменьшилось и исчезла вся дрожь, а глубокий вдох добавил кислорода мозгам. "Слава богу, пришёл в себя", сказала наконец-то Алёна. "Что происходит? Что за Где-то снаружи опять треснуло. Что за звуки? Танк, не меньше, в ужасе прошептала девушка. А Женя где? Я глянул через плечо, но так и не увидел нашего третьего спутника. Куда он запропастился? Поднялся наверх, как только бахнуло в первый раз, быстро произнесла она. Давай и мы наверх. Я ждала, когда ты очнёшься. Ждала? недоумённо спросил я. И долго Минуту с небольшим, удивилась, что ты все в отключке и не очнулся даже от грохота сильнее, чем чёрт, пошли уже! По близости повторились те же звуки. Мне показалось, что я слышу их с улицы, а не со двора. Но фасад был не слабо завален, так что ни одна техника не заметила бы нас, если только не была вооружена тепловизорами, и то вряд ли для такого слоя бетона. Нужен скорее уже рентген. Да, пошли, посмотрим, что тут происходит. Уверенная в относительной безопасности, мы поднялись по лестнице на второй этаж. Я бросил последний взгляд на вертолет, который должен был спасти меня или нас. Если технику уничтожат или на ней улетит кто-то другой, а не я, ситуация станет на уровне так себе. Тащиться пешком в центр Питера долго, и тянет за собой ворох проблем. Я так испугалась, продолжала Алёна. Очень. Не больше, чем Женя, фыркнул я. Нет, он просто забрался повыше, чтобы спрятаться получше, закончил я, а девушка насупилась. Я понимаю, что он тот ещё засранец, но нет, он не может так поступить. Не может кинуть. Чем он только что и занимался, когда пытался узнать у меня, как выбраться отсюда? Нет, я не говорю, что он плохой. Он спасает свою шкуру, и это нормально. Каждый так поступит в зависимости от степени опасности. Глупости говоришь, сердито отозвалась Алёна, размеренно наступая на каждую ступеньку довольно крутой лестницы. Нет, правда. Подумай сама. И не хочу. Ты не прав. Что ты за упрямый дед? Подключился Кирилл. Серьезно? Серьезно что ли? Учить других вздумал? Я вроде тебя с нормальными параметрами вижу, а ты плюс тридцать лет минимум. От ядерного взрыва каждый бежит сам по себе, ответил я, пропустив оба замечания мимо ушей. Как сказать? Ответили хором оба, независимо друг от друга. Теперь я не выдержал и посмеялся, а потом показал на наушник Алёне. Видишь, не я одна так думаю. Но это не значит, что твоя мысль верна. Как и твоя, ответил Кирилл. Вместо того, чтобы умничать, мог бы меня порадовать тем, что моё состояние полностью отвечает всем твоим стандартам. Извини, у меня нет никакого каркита. Чтобы проверить себя самостоятельно. Разошелся. Нормально всё с тобой, но повторю, не умничай. Девушки таких не любят. Мы как раз поднялись на второй этаж. Здание имело высокий нулевой уровень, так что второй этаж можно было сравнить с классическим третьим. Вид открывался неплохой, однако половина улицы просела, а другую скрыло под собой завалившееся высотное здание. Я не сомневался, что за время перемещения до вертолёта я не стал ближе к центру города ни на метр. Но теперь вид за окном был иным. Проглянуло солнце, и если бы не адские звуки, которые доносились снаружи, постапокалиптический город мог смотреться даже в некоторой степени привлекательным. "Где Женя?" спросил я у спутницы, которая, как и я, Активно ворочало головой, пытаясь найти пропавшего парня. Не хочу говорить о нем плохо, но, чтобы не завершать фразу, которая так и рвалась на язык, я поправил рюкзак за спиной. Общее самочувствие выровнялось, ситуация стала более-менее понятной. Женя слабак и трус. На улице кто-то работает, то ли кувалдой, то ли там и правда танк ездит. Но пока что мы в безопасности. Раздалось неподалеку, а вскоре и сам Женя махнул рукой. Я не разочаровался. Если бы он был полнейшим трусом, здесь бы его уже не было. Но и положиться на такого человека в команде тоже нельзя. Идите сюда. Высунувшись полностью иза из перегородки, попросил он нас одними губами. Только осторожнее, тихо. Чего стесняться-то? спросил я не громко, подсев рядом. Я вроде живой. Фляжку держи, и протянул ёмкость, в которой булькнули остатки. Женя схватил её и жадно присосался, заглатывая всё до капельки. Потом, потряс фляжку у губ, облизнул её и завернул, убрав потом во внутренний карман. Слышите это? Он дождался, когда снаружи донёсся очередной грохот. Слышим, ответил я. Танк? спросила Алёна. БТР, блин, воскликнул Женя и тут же зажал себе рот. Ещё чего придумай? Нет. Провожу анализ звуков, заявил Кирилл. И это правда не танк и не БТР. Металл, приводы, колёса. Вот что выдаёт мне моя система. Есть мысли? Есть мысли посмотреть, ответил я ему, а Женя ухватил меня за рукав. С ума сошёл, не подходи к окну, заметят. Там будто инопланетяне с Марса спустились, вздохнул я. Кого я там увижу? Робота-убийцу, Терминатора, истребителя человечества? Да, красноречие тебе не занимать, прокомментировал Кирилл. Я проверил наличие патронов, не так чтобы много, но достаточно, чтобы пристрелить группу случайно забредших сюда солдат, даже в стальной внешней защите. Сбросив себя рук у Жени. Я в полуприсяде добрался до окна, откидывая из-под ног осколки стекла. Наступишь, и шума будет не меньше, чем с улицы. А там и правда, кто знает, что за механизмы возятся? Приводы, колёса, металл. Да всё, что угодно можно подогнать под это описание. Я добрался до окна и осторожно выглянул. На дальней стороне улицы ничего не происходило. Вообще ничего. Я присел Но вскоре раздались металлические звуки, затрещала бетонная крошка, а после слов Кирилла я и правда услышал жужжание приводов. Звук ни разу не похож на работу ни одного из двигателей, которые я когда-либо знал. Слишком металлический, иногда лязгающий, но в целом ровный. Привстав ещё раз, я заметил самым краем металлическую поверхность Она исчезла из поля зрения, приблизившись к зданию, в котором мы находились. Я потянулся рассмотреть ее получше, и внезапно она выкатилась на середину улицы. Большая, около двух с половиной метров диаметра сфера, состоящая из цельного куска стали, поцарапанного, но не побитого, с тремя вертикальными линиями. Точнее, вертикальными для меня. На самом деле. Эти линии пересекали поверхность сферы по окружности, определяя две подвижных секции. Ух ты ж, бля, проматерился Кирилл. У нас же похожие штуки только в разработке, ещё на бумаге только. Штука, которая должна быть только на бумаге, прожужжала ещё разок, повернувшись на несколько градусов. Затем ещё и опустилось продолживатое чёрное пятно. Я бросился прочь от стены, уходя от обстрела. Крупнокалиберное орудие разнесло оконный проём в ноль, а осколки продырявили несколько гипсокартонных перегородок. Звуки с улицы превратились в яростное жужжание, как только стихла стрельба. Женя высунулся из своего укрытия. Ни хрена это не танк.